Глава 20. Интерлюдия. Центр города Вадуца. Анастасия Разумовская, сидя на заднем сиденье автомобиля, смотрела на проносящиеся за окном пейзажи и думала обо всем, что случилось с ней за прошедшее время. Настроение у нее было слегка приподнятым. Теодор, этот странный молодой человек, который ворвался в ее жизнь словно ураган, все изменил. Он не просто предложил ей стать его ученицей, но и вернул веру в себя, свои силы. Он окружил ее заботой и вниманием, которых ей так не хватало за все эти годы. Рядом с ним она не чувствовала себя игрушкой, трофеем, который жаждут заполучить разные представители местной знати. А еще, что ее несомненно радовало, это постоянное присутствие Фредерика. Он был для нее не просто слугой, а другом, советчиком, защитником. Фредерик был с ней с самого детства, видел, как она росла, взрослела и менялась, и всегда был рядом, поддерживая ее в трудную минуту. И что немаловажно, Фредерик был единственным человеком, кто остался верен ее роду, когда все остальные отвернулись. Комната, в которой жила Анастасия, была уже полностью перестроена, согласно ее проекту. Она стала больше, просторнее и уютнее. Вместо привычных для аристократов особняков, с их строгими линиями и холодным рамором, в ее комнате царила атмосфера тепла и уюта. Стены были обшиты деревом, на полу лежал мягкий ковер, а в камине весело потрескивали дрова, отбрасывая блики на расписной потолок. Она не просто хотела создать уютное гнездышко для себя. Ей хотелось доказать Теодору, что она достойна быть его ученицей, что может быть ему не только обузой, но и помощницей. Анастасия часами просиживала над чертежами, обдумывала новые идеи и переделывала уже существующие проекты. Однажды во время очередной прогулки ее внимание привлек фасад главного здания – который выглядел, мягко говоря, невзрачно. Высокий трехэтажный, построенный из белого камня, он ничем не отличался от тех домов, что строились в Лихтенштейне повсеместно. Анастасия, взяв с собой блокнот и карандаш, несколько часов провела там, изучая фасад и обдумывая, как можно его улучшить. И уже вечером во время ужина она, сгорая от нетерпения, показала Теодору свои наброски. «Посмотри», — сказала она, разворачивая листы бумаги на столе. «Я придумала новый дизайн для фасада. Как тебе?» Теодор, отложив в сторону вилку, внимательно рассмотрел ее чертежи. Строгие линии здания были разбавлены изящными арками и колоннами, украшенными резьбой. Вместо привычных прямоугольных окон Анастасия предложила использовать овальные, а сам фасад украсить барельефами. Теодор, казалось, не разделял ее энтузиазма. Он лишь хмыкнул и, отложив чертежи в сторону, продолжил трапезу. «Но «Ну как?» – нетерпеливо спросила Анастасия, ожидая его реакции. «Неплохо», – ответил Теодор уклончиво. «Но...» «Неплохо», – с досадой подумала Анастасия. «Значит, полный провал». «Но...» – Анастасия нахмурилась. «Слишком много деталей!» – пожал он плечами. «Фасад должен быть простым и функциональным!» Анастасия опустила голову, пытаясь держать разочарование. Она потратила столько времени и сил, чтобы создать этот проект, а Теодор... «Наверное, я все-таки переборщила!» – с грустью подумала она. Однако Анастасия не привыкла сдаваться. Если Теодору не понравился ее проект «Фасада», Значит, нужно было придумать что-то другое. Что-то такое, что вызовет у него неподдельный восторг. И вскоре ей пришла в голову новая идея – создать проект многоуровневого колодца, предназначенного для хранения топлива. Анастасия потратила множество часов, обдумывая этот проект, прорабатывая все детали. В ее голове уже выстраивался образ не просто колодца, а настоящего инженерного шедевра. Она решила использовать принцип сообщающихся сосудов, чтобы топливо, находящееся в нижних уровнях колодца, могло в случае необходимости подниматься наверх. А еще предусмотрела систему насосов, клапанов, фильтров, которые были спрятаны в стенах колодца и замаскированы под декоративные элементы. По ее расчетам колодец получался не только функциональным, но и максимально безопасным. Ведь даже если кто-то попытается его повредить или взорвать, то топливо, находящееся в нижних уровнях, останется нетронутым. Анастасия, закончив чертежи, с нетерпением ожидала встречи с Теодором, чтобы показать ему свою новую разработку. — Теодор, я придумала кое-что интересное, — сказала она. Теодор, отложив в сторону телефон, с интересом посмотрел на чертежи. — Это... — указала Анастасия. — Колодец для хранения топлива. Колодец — Колодец? Теодор на секунду задумавшись, кивнул. — Интересное решение, но как это будет работать? Анастасия с энтузиазмом начала объяснять ему принцип работы многоуровневого колодца. Она рассказывала о системе сообщающихся сосудов, насосов, клапанов, фильтров. Теодор внимательно слушал... Лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Хм! протянул он, когда Анастасия закончила свой рассказ. Действительно интересная задумка. Теодор в этот раз не стал скрывать своего интереса. Его глаза загорелись, а на лице появилась легкая улыбка. Анастасия, обрадованная его похвалой, почувствовала, как ее сердце начинает биться чаще, «Значит, я на правильном пути!» – подумала она. «Теодору нравятся мои идеи!» После этого Анастасия с еще большим энтузиазмом взялась за работу. Она разрабатывала новые проекты, улучшала старые, стараясь учесть все замечания Теодора. Сегодня Анастасия в компании водителя Бориса и дворецкого Фредерика отправилась по магазинам, чтобы приобрести платье, в котором она собиралась пойти на прием к Радоновым. — Не переживайте, ваше сиятельство! — раздался с переднего сиденья спокойный голос Бориса, который сидел за рулем. — Это моя работа, проследить, чтобы все было в порядке. Он повернулся к ней и с легкой улыбкой добавил. — Господин Теодор лично приказал мне сопровождать вас и обеспечивать вашу безопасность. Анастасия смущенно улыбнулась. На самом деле она могла бы обойтись сопровождением одного Фредерика, да и сама могла немного за себя постоять. Ее магические способности хоть и пробуждались медленно, но все-таки она чувствовала, как растет ее сила. И с каждым днем она все увереннее управляла камнем и металлом. «Спасибо, Борис!» – кивнула она. «Если хочешь, ты можешь подождать в машине». «Как пожелаете, госпожа!» ответил Борис, но тут же добавил, повернувшись к Фредерику. «Если что, я рядом. Господин Теодор приказал мне быть на чеку». Фредерик лишь усмехнулся. Они припарковались на большой стоянке, предназначенной для посетителей местных магазинов. Анастасия вышла из машины, с любопытством оглядываясь по сторонам. Ее внимание привлекла витрина, за которой были выставлены роскошные платья. «Пойдем!» сказала она, потянув за собой Фредерико. Она вошла в магазин, и ее сразу же окутал аромат духов, смешанный с запахом дорогих тканей. Несколько женщин, одетых в элегантные наряды, рассматривали товар, перешептываясь, обсуждая фасоны и последние тенденции в мире моды. Анастасия, осматриваясь, невольно вспомнила те времена, когда она сама, будучи одной из самых богатых аристократок, могла позволить себе купить любое платье, которое только пожелает. Но теперь все изменилось. Ее род был практически разорен, а деньги, которые дал ей Теодор... «Надо будет как-то вернуть ему долг», – подумала она, ощущая, как портится ее настроение. В ее жизни уже давно не было модных бутиков, дорогих нарядов, салонов красоты... Все, что она могла себе позволить в последние годы, это скромные неприметные платья, которые не привлекали лишнего внимания. А сейчас... Перед ней был целый магазин полный роскошной одежды. И она могла выбирать все, что только пожелает. У нее даже голова закружилась от такого изобилия. Единственное, что омрачало ее радость, это то, что она тратила деньги Теодора. Она подошла к одному из платьев. длинному изумрудного цвета с глубоким декольте и открытой спиной. Платье было украшено россыпью мелких бриллиантов, которые переливались в свете ламп. «Потрясающе!» – выдохнула Анастасия, нежно поглаживая ткань. «Насколько же оно прекрасно!» В этот момент к ней подошла продавец-консультант, молодая миловидная девушка с приветливой улыбкой. «Добрый день, госпожа!» – сказала она. «Вас что-нибудь интересует?» «Да», – кивнула Анастасия, указывая на платье. «Вот это платье! Оно просто восхитительно!» «Да», – согласилась продавец. «Это один из наших последних шедевров. Дизайнер постарался на славу. Платье выполнено из натурального шелка, украшено бриллиантами». Она, оглядев Анастасию с ног до головы, оценивающе добавила... И как мне кажется, вам оно очень пойдет. Анастасия примерила платье. Оно сидело на ней идеально, подчеркивая ее струйную фигуру. Она подошла к зеркалу и с восхищением разглядывая себя, невольно улыбнулась. Теодор будет в восторге, подумала она, ощущая, как по ее телу пробегает дрожь. А сколько оно стоит? спросила Анастасия. все еще не отрывая взгляда от своего отражения в зеркале. Продавщица назвала цену. Анастасия, услышав ее, аж поперхнулась, а затем широко улыбнулась. «Ну, Теодор», — подумала она про себя, — «теперь я точно у тебя в долгу». «Да», — кивнула Анастасия, — «я его беру». Она еще немного побродила по магазину, прикупив несколько аксессуаров. изящную сумочку и туфли на высоком каблуке. Уже выйдя из магазина, Анастасия в сопровождении Фредерика, который нес коробки с покупками, направилась к машине. Внезапно позади послышался голос. «О, Разумовская! Надо же, кого я тут встретила!» Анастасия повернулась и увидела женщину со знакомым лицом, но никак не могла вспомнить ее имя. Судя по тому, как та ее разглядывала с ног до головы, она Анастасию помнила очень хорошо. «А ты здесь что забыла, дорогуша?» Женщина пренебрежительно фыркнула. «Не знала, что ты посещаешь такие места. Разве они делают скидки для нуждающихся? Или ты здесь подрабатываешь, моешь полы, например, а вместо зарплаты берешь товар? Хм, дорогуша...» «Деньги, как говорится, не пахнут, но, по-моему, это перебор даже для тебя». Слова женщины заставили Анастасию почувствовать, как внутри все закипает. Она знала, что многие аристократы относятся к ней с презрением, но прямо сейчас эта женщина перешла все границы. «Послушайте», — холодно произнесла Анастасия, подойдя к ней, — «я бы попросила вас следить за своим языком». Женщина рассмеялась. «И что ты мне сделаешь, нищебродка?» Спросила она с вызовом, обводя ее презрительным взглядом. Фредерик, который все это время молча стоял в стороне, вышел вперед и, глядя на женщину, спокойно произнес. «Прошу вас не оскорблять мою госпожу!» Женщина с удивлением посмотрела на него, словно на приставшее насекомое. «Ты!» – она ткнула пальцем Фредерика – «Кто ты такой, чтобы меня о чем то просить? Я не разрешала какой-то шавке открывать рот!» Затем она кивнула своим охранникам, которые стояли неподалеку. «Разберитесь с этим нахалом!» Охранники, двое здоровянных амбалов, с угрожающим видом двинулись к Фредерику. «Я бы не советовал вам этого делать!» Спокойно покачал головой дворецкий, даже не выпуская из рук коробки. Анастасия, сжав кулаки, сосредоточилась на своей силе. Она уже давно не чувствовала себя такой униженной и оскорбленной и решила, что никому больше не позволит так с ней обращаться. Используя свой дар, она схватила со стены здания большой кирпич. Он, как послушная игрушка, вырвался из складки, пролетел несколько метров и, со свистом рассекая воздух, силой ударился о голову одного из охранников. Тот оказался одаренным и кирпич его не убил. Но от неожиданного удара охранник пошатнулся и рухнул на колени, схватившись за голову. В этот момент к ним словно из ниоткуда подлетел Борис. Он с разбега ударил кулаком в челюсть второго охранника, раздался хруст и тот тоже с хрипом осел на асфальт. Женщина, увидев, что происходит, остолбенела и с открытым ртом ошеломленно смотрела на происходящее. «Госпожа!» – с улыбкой произнес Борис, обращаясь к Анастасии. «Мы, кажется, немного опаздываем. Господин Теодор просил доставить вас к ужину вовремя». Анастасия, с трудом сдерживая смех, быстро кивнула и направилась к машине. Когда они уже сели, Фредерик с улыбкой заметил. «Не стоило, Борис, я бы и сам с ними справился, но спасибо за помощь». «Да я и не сомневался», — кивнул Борис. «Просто захотелось немного размяться. Пусть это послужит уроком для других, что с графиней Разумовской шутки плохи». Анастасия откинулась на сиденье, размышляя о том, что только что произошло. Она использовала свой дар, и ей это понравилось. Навыки, которые пробудил в ней Теодор, давали ей не только уверенность в себе, но и защиту». И кроме того, ей не терпелось увидеть реакцию Теодора, когда он увидит ее в новом платье. На следующий день я отправился в казарму для гвардии, намереваясь довести свой новый проект до логического завершения. Я прошелся по подземной парковке, проверяя работу вентиляции. Потоки свежего воздуха, очищенные от пыли и грязи, равномерно заполняли все пространство. Я заранее установил несколько резервных магических артефактов, которые в случае необходимости могли не только создавать комфортную температуру, но и обеспечивать бесперебойную подачу кислорода, если вентиляция выйдет из строя. Затем проверил работу системы водоснабжения. Вода, поднятая из глубокой скважины, которую я пробурил, заполняла резервуары, а затем, пройдя систему фильтров, поступала в душевую, столовую и другие помещения, где она понадобится. Кстати, сама скважина, глубиной почти 200 метров, тоже была уникальной. Я, используя свою силу, встроил в нее несколько слоев магических артефактов, которые не только очищали воду от любых примесей, но и насыщали ее полезными минералами. После этого я прошелся по всем комнатам, которые были предназначены для гвардейцев. спальни, тренировочный зал, тир, столовая, проверил работу отопления, освещения и вентиляции, а также протестировал работу аварийной системы пожаротушения, которая в случае необходимости могла не только тушить огонь, но и создавать в помещении защитный слой с плотного тумана, что мог поглощать дым и токсичные газы. В некоторых комнатах по проекту Анастасии были предусмотрены камины. Я не стал с ней спорить и сделал их, но добавил туда несколько своих модификаций. Теперь помимо декоративной и отопительной функции, камины могли использоваться как специальные тайники, которые в случае необходимости позволят моим гвардейцам быстро перемещаться между разными помещениями казармы. Работы еще предстояло много, но уже совсем скоро я смогу заселить сюда своих гвардейцев. В этот момент зазвонил телефон. «Слушаю, Ганс», — ответил я. «Алло, Теодор», — послышался из трубки взволнованный голос директора-созидателя. «Тут такое дело. Что случилось?» «Стройматериалы заканчиваются. Часть объектов может встать из-за нехватки материалов уже на этой неделе». «Какие именно материалы?» — уточнил я. «Трубы», — ответил Ганс. «Нам нужны трубы определенного диаметра, 200 миллиметров, а еще бетонные блоки и кирпичи. И все это, к сожалению, нужно срочно». «А кирпичи почему вдруг стали дефицитом?» «Теодор», — вздохнул Ганс. «Несмотря на все козни наших конкурентов, репутация Созидателя быстро улучшается, и рекомендации распространяются». По всему Лихтенштейну разлетелись слухи, что наша фирма – самая надежная и успешная, заказы текут рекой. Но тогда в чем проблема? Поставщики строительных материалов, кажется, предпочитают с нами не связываться, – признался Ганс. Возможно, это происки наших недоброжелателей, так что заказов у нас хоть отбавляй, а вот материалов для их выполнения катастрофически не хватает. Я задумался над его словами. Похоже, конкуренты действительно ополчились против нас, пытаясь всеми силами воспрепятствовать нашему успеху. Заодно подумал, что в будущем, возможно, имеет смысл наладить собственное производство всего необходимого. Такая зависимость от поставщиков была очень опасна для нашего бизнеса. Нужно стать самодостаточными. «Теодор», — продолжил Ганс. «У нас скопилось много металлолома и прочего строительного мусора. Ты не мог бы, как в прошлый раз?» Он замялся. «Сделать из него что-нибудь полезное?» Усмехнулся я. «Да, Ган, смогу. Мы договорились встретиться на кладбище самоубийц. Закончив на сегодня с казармами, я пошел к себе. Боря повез Анастасию по магазинам, так что на его скорое возвращение я не рассчитывал. Поэтому позвонил Скале. И узнав, что он сейчас ничем не занят, мы договорились поехать с ним. Через час уже были на месте. Ганс уже ждал нас у входа, стоя возле кучи металлолома, который был сложен на импровизированной площадке. Я увидел там ржавые трубы, куски арматуры, листы металла, бочки, но ну еще кучу всего, что обычные люди посчитают ненужным. С удивлением обнаружил даже несколько старых автомобильных двигателей, генераторов, насосов и обломков кузовов, из которых вполне можно было собрать новый броневик. «Привез сюда все, что смог найти», — сказал Ганс. «Отлично», — кивнул я, оглядывая собранное им богатство. «Сейчас превратим этот хлам в нечто более полезное». Я, активировав дар, начал работать. Под моим воздействием металл ожил и стал послушно принимать нужную мне форму. Ржавые трубы, которые еще несколько минут назад были ни на что не годны, превратились в новые, гладкие, с идеально ровными стенками. Из глины слепил кирпичи, которые затем обжег с помощью своей энергии, придавая им прочность. Из песка и каменной крошки сделал бетонные блоки. Заодно даже починил ковш у сломанного трактора, выпрямил гнутый металл, восстановил сломанные зубчики, сварил трещины. и поработал над экскаватором. Заменил изношенные детали двигателя и починил гидравлику. Теперь техника была готова к работе. Пока я трудился, скала времени зря не терял. Уже успел пригнать бойцов, которые организовали самую настоящую полевую кухню и накормили всех вкусной едой. А еще у него в машине был целый арсенал оружия. Помимо пистолетов, «Скала» всегда возил с собой несколько автоматов, гранатомет, а также снайперскую винтовку. Старый боец любил оружие. Он с удовольствием разбирал его, очистил, смазывал и, конечно же, постоянно практиковался в стрельбе. После сытного ужина, который состоял из жареного мяса с овощами, он к радости рабочих организовал на территории кладбища самоубийц своеобразный тир и принялся стрелять по мишеням, который сделал из старых автомобильных покрышек. Когда настрелялся сам, начал обучать рабочих, как пользоваться оружием. «Это может пригодиться в жизни», — пояснил Скала. «Никогда не знаешь, когда придется защищать себя и своих близких». В какой-то момент, когда я уже заканчивал делать последнюю партию труб, заметил, что Скала достал из машины свою огромную снайперскую винтовку и, обеспокоенно осматриваясь через прицел, начал наводить ее в небо. Снайперская винтовка, которую он сейчас с любовью прижимал к плечу, была настоящим произведением искусства оружейного мастерства. Винтовка была тяжелой, но скала, даже не напрягаясь, держал ее в руках, словно игрушечную. — Дядь Кирь", с любопытством спросил я, подходя к нему, — решил по птичкам пострелять. Скала, не отрываясь от прицела, отрицательно покачал головой и усмехнулся. «Не, по самолетам», — коротко ответил он. Я напряг зрения, пытаясь разглядеть, что же именно привлекло внимание опытного воина. Архитекторы обладают невероятной остротой зрения. Мы можем видеть на огромные расстояния, разглядеть самые мелкие детали. И вскоре прищурившись, я увидел в ночном небе три самолета, которые летели вдалеке. «Кукурузники», — сказал я. «Старые, еще имперской разработки?» Самолеты, которые я увидел, были небольшими, двухместными. Их использовали для различных целей. От перевозки грузов до опрыскивания полей. «Уверен, что стоит по ним стрелять?» — уточнил я у скалы. «Может, кропят поля удобрениями или что-нибудь еще?» «Ага». Покачал головой скала, снова усмехнувшись. «И делают это с помощью авиабомб?» «Чего? Нахер?» Я не поверил своим ушам и взял у него винтовку. Прицел был отличным, я легко разглядел три кукурузника, которые, снизившись, летели прямо к нам. «Присмотрись повнимательнее», – спокойно сказал скала. «Посмотри на подвески, на каждой по сотке висит». «Зона поражения зависит от усиления артефактами». «Вот черт!» — только и произнес я, быстро прикинув, что мы находимся в зоне поражения. В этот момент первый самолет, находившийся ближе всех, начал сбрасывать бомбы. Раздался оглушительный грохот. Земля затряслась, взрывная волна прокатилась по всему полигону, поднимая в воздух тучи пыли и грязи. За первым последовали и остальные самолеты. Они сбрасывали свои бомбы, превращая пространство на земле в настоящий ад. Я, активировав дар, использовал свою силу, чтобы защитить себя и своих людей. Создал вокруг каждого человека высокий земляной щит, способный выдержать удар взрывной волны. А еще сосредоточившись, я заметил движение осколков и других поражающих элементов от взрыва. Они словно в замедленной съемке летели по воздуху, огибая нас. На самом деле остановить время я не мог, но я мог манипулировать пространством и создавать вокруг защитные барьеры. Скала с изумлением наблюдал за происходящим. Когда все стихло, он кашляя выбрался из-за щита, который, выполнив свою задачу, тут же осыпался кучкой и удивленно посмотрел на меня. «Неплохо. Ты спас нас всех!» – кивнул скала, приходя в себя. Я тяжело дышал. Мое тело дрожало от напряжения, энергетические каналы были перегружены, из носа хлынула кровь, но я, стиснув зубы, сдержался, чтобы прямо сейчас не потерять сознание. «Кажется, кто-то решил в открытую объявить нам войну». Скала кивнул в сторону стремительно удаляющихся самолетов. И надо признаться, эти твари решили поиграть по-крупному. Жаль, что они уже улетают. Боюсь, винтовка их уже не достать. Я поднял снайперскую винтовку, которая все еще была у меня в руках, прицелился и, не раздумывая, выстрелил. Пуля, многократно усиленная моим магическим импульсом, полетела точно в цель, пробила обшивку самолета и попала в двигатель. Раздался хлопок, и самолет, задымив, начал падать вниз. Ого! удивился скала. Точно в цель. Я прицелился во второй самолет и снова выстрелил. На этот раз пуля летела мимо, и мне пришлось силой воли скорректировать траекторию ее полета так, что она пробила кабину пилота, и самолет, резко накренившись, тоже начал падать вниз. На третий же самолет уже не было сил. и он успел улететь, скрывшись за горизонтом. Я опустил винтовку, с трудом удерживаясь на ногах. «Ты в порядке?» — с тревогой спросил скала, поддерживая меня. «Да», — кивнул я, вытирая кровь рукавом. «Просто... немного перенапрягся. Такие расстояния для меня пока что слишком сложные. «Ясно», — кивнул скала. «Отдохни немного». В этот момент к нам подбежал дежурный с одной из вышек, которые мы установили на территории кладбища, чтобы предотвратить попадание посторонних. «Господин!» – сказал он, запыхавшись. «Там, на дороге!» – он указал рукой в сторону, откуда мы приехали. «Колонна из автомобилей! Они едут сюда!» Я просканировал дорогу. Мое сканирование показало, что к нам приближается колонна И шести автомобилей с вооруженными людьми. «Кажется», — хмыкнул я, — «нас решили добить». «Дядькирь», — обратился я к скале, — «тебе придется встретить наших гостей». Скала, не говоря ни слова, достал из багажника штурмовую винтовку, проверил магазин, щелкнул предохранителем и коротко кивнул. Я же присел на землю и снова активировал свой дар. «Да, сил у меня уже оставалось совсем чуть-чуть, но на последнее дело точно хватит». «Что ты делаешь, Теодор?» — спросил скала, беспокойно глядя на меня. «Подготовил кое-что интересное», — ответил я. «Что именно?» «Изменил минную расстановку. Доедут сюда не все», — усмехнулся я, глядя в сторону дороги. В этот момент вдалеке раздались глухие взрывы. Это несколько машин из приближающейся колонны, словно споткнувшись о невидимое препятствие, взлетели на воздух. «Дядь Кирь», — сказал я, откидываясь на спину и глядя в ночное небо, — «желаю удачи, постарайся хоть кого-нибудь оставить живых, мне нужны пленные». Скала, коротко кивнув, бросился навстречу тем, кто выжил после взрывов мин, а я, закрыв глаза, приложу ладони к земле. начав впитывать ее энергию, восстанавливая силы. «Как только отдохну», — подумал я про себя, лично наведусь в гости к заказчику этого долбанного авиашоу. «Кроме того, когда восстановлю силы, закончу работу в казарме. Пора уже заселять ее гвардейцами. Впереди меня ждало много дел. Нужно было защитить свой бизнес от конкурентов, Помочь Анастасии развить ее магические способности, а еще разобраться с тенями, выяснить, кто и зачем пытается их призвать. Я был уверен, что справлюсь со всеми задачами, ведь я архитектор, и для меня нет ничего невозможного. Интерлюдия. Министерство обороны Российской империи. Город Петербург. Российская империя. Герцог Александр Петрович Потемкин задумчиво помешивал чай в стеклянном стакане, что был закреплен в серебряном подстаканнике. Чай был настолько крепким, что в толще коричневой жидкости было практически не видно кусочка лимона, что мелькал лишь иногда, когда его подталкивала серебряная ложка. Александр Петрович был назначен на должность. Был бессменным министром обороны уже долгое время. Слишком долгое время, чтобы эта работа вызывала у него хоть какие-то эмоции. Да, он знал точно, что в уши императора регулярно пытались протолкнуть идею о том, что Потемкину давным-давно пора на пенсию, и что он явно пересидел все мыслимые и немыслимые рубежи. Вот только молодой император знал его с детства, присутствуя в военных походах своего отца, рядом с которым практически всегда находился и сам Александр Петрович. Да, к нынешней политике императора были вопросы. Да и новые эффективные менеджеры, которые, согласно его задумкам, должны были ускорить развитие империи, вызывали вопросы. Однако сменить министра обороны он так и не решился. С другой стороны, сейчас не было никаких войн. поэтому Потемкин выполнял на данный момент разве что организационные мероприятия. Да-да, именно те организационные мероприятия, на которые облизывались все недоброжелатели. Военный бюджет империи был велик, а чем больше выделяется денег, тем легче от него отчепнуть свой, как многие думали, законный кусочек. Ясное дело, что должность министра обороны сулила, кроме бешеной ответственности, еще и отличные перспективы обогащения, которые очень привлекали молодых выдвиженцев. Вот только самому Александру Петровичу было на это положить с прибором. Будучи выходцем из древней аристократической семьи, тем не менее будущий герцог Потемкин начинал свою карьеру после столичной академии в должности поручика – самом массовом роду войск империи, да и всего мира, собственно, пехоте. Это было странно для его высокородных друзей, которые все как один выбирали благородные военно-воздушные силы, всяческие магические спецназы, ну или, на крайний случай, бронетанковые войска. Но уже тогда молодому Александру Потемкину было откровенно насрать на мнение других. Он двигался наверх медленно, но неуклонно, как крупный айсберг, который расталкивал более мелкие куски льда. И в какой-то момент начал собирать своеобразные военные рекорды империи: самый молодой полковник, самый молодой генерал и так далее. Сам Александр Петрович считал, что ему повезло родиться в интересное время. В то время империя вела много войн, и для того, чтобы продвинуться. Нужно было всего-навсего иметь ум и смелость. И того, и другого у него было предостаточно. Иногда вечером в кругу семьи он одновременно с болью и с теплотой вспоминал старые времена, когда погибали его друзья, но империя становилась все крепче. Прямо сейчас в гостях у Потемкина был начальник службы безопасности империи, представитель уже новой волны. По сравнению с самим Потемкиным, молодой, сорокалетний Николай Алексеевич Керенский. Нельзя сказать, что у них были какие-то напряженные отношения. Керенский относился к Потемкину с уважением и прислушивался к его советам. Но с его амбициями все рано или поздно понимали, что он попытается подмять власть под себя. Император, с которым они вместе росли, был его близким другом. и полномочия, которые он имел, впечатляли. Скажем так, между Службой безопасности и Министерством обороны был холодный нейтралитет, который длился довольно долго и мог быть назван устойчивым. «Ваш кофе!» – внутрь зашел адъютант Потемкина и поставил чашку кофе перед Керенским. Тот благодарил кивком и, дождавшись, когда адъютант выйдет из кабинета, продолжил. «Поэтому нет, мы понятия не имеем, кто мутит воду». Александр Петрович решил, что чай размешан достаточно, осторожно пригубил горячий напиток, сощурившись от удовольствия. Врачи запретили употреблять крепкие алкогольные напитки уже достаточно долгое время. Несмотря на то, что он был одаренным, здоровье и жизнь его были не вечны, да и диету ему сильно подкорректировали. а многочисленные его потомки тщательно следили, чтобы знаменитый дед не откинулся раньше времени. Ведь в их интересах было иметь такого влиятельного родственника. То есть, фактически, последним удовольствием, которое осталось у старого герцога, был именно чай. «Николай!» Александр Петрович говорил вежливо, но тем не менее опуская отчество, показывая разницу в их возрасте и статусе. «Голубчик, я категорически не понимаю, как служба безопасности империи, имея такой штат и такое финансирование, не может ответить мне на простой вопрос. Кто мутит воду в Европе? Кто собирается развязать против нас войну? Это же, в конце концов, не иголка в стоге сена, когда одно государство планирует совершить акт агрессии против другого». тем более такой показатель на самоубийственный акт. Александр Петрович. Керенский вздохнул. Видно было, что он пытается быть уважительным, но отношения старого министра ему не очень нравятся. Я еще раз говорю, все показывает на то, что это инициатива Австро-Венгрии, что это именно они перекрывают границу, и именно от них идет основная угроза. Да не смеши ты, старого вояку. Я настолько далек от политики, как может быть вообще далек человек. Но даже я, исходя из своего жизненного опыта, понимаю, что австро-венгры просто дует империю время от времени. Но не могут они дернуться. Вот что я знаю хорошо, так это состояние их армии. У них вооружение состоит из говна и палок. «Они у себя в стране не могут порядок навести. Неужели ты думаешь, что они решат усугубить с нами конфликт и отобрать Лихтенштейн?» Тут он поднял глаза на Керенского. «То есть цель захватить Лихтенштейн? Это же как раз подтверждено. В этом же ты как раз не сомневаешься?» «Нет, не сомневаюсь», — покачал головой Керенский. «Это как раз логично. Но да». Я настаиваю на том, что это австро венгрия «Может, все-таки прусаки?» — уточнил Потемкин. «У них хоть армия сильная». «Нет, это не Пруссия», — отрицательно покачал головой Керенский. «Так, может, французы оживились? Я понятия не имею, нахрена им Лихтенштейн, но, по крайней мере, они смогут его захватить. Ну, до тех пор, пока моя армия не доберется до них, И не даст им по Французы тоже ни при чем. Швейцария тоже. Вряд ли швейцарцы. Сам себе ответил Потемкин. Может, римляне? Смелой воды напились и вспомнили былое могущество. Вопросительно взглянул он на своего собеседника. Тут уж Керенский усмехнулся. Все знали, что от Рима осталась одна былая слава. Но, тем не менее, ответил слух. «Нет, точно не они». «Тогда я не понимаю. С поляками у нас дружба. Балканы сейчас заняты внутренними междуусобицами. Кто же тогда?» «Я же вам говорю. Австро-Венгрия». «Не может такого быть. Просто не может», — сказал Потемкин. Он молчал. Керенский тоже молчал. Но тут у него зазвонил коммуникатор, и одновременно пришло сообщение на телефон Керенского. Они тут же посмотрели на экраны. «Ну вот», — скривился Потемкин. «Началось!»